Глава 45. Лас-Вегас. 2003-2004 годы. На центральной улице Лас-Вегаса, где сконцентрировано все самое красивое, самое шикарное и эффектное, находятся самые престижные отели. Здесь располагаются лучшие театры, предлагающие самые разные шоу, украшением среди которых, естественно, являются шоу цирк Дюссолей. Наш коллектив тогда посетил спектакль О. Это одно из шоу цирка Дюссолей, которых в мире на этот момент было всего восемь и совершенно разных. Это одна из самых высокодоходных постановок не только в Лас-Вегасе, но и во всей Америке. Я был впечатлен масштабами постановки. После спектакля состоялась встреча с артистами этого театра. Так я познакомился с Артуром Гулькаровым, интереснейшим и талантливым человеком. Еще и не зная его, во время спектакля я только и ждал очередного появления на сцене этого уникального артиста. Его виртуозное владение собой, его танец, который напоминает смерч, его пластика рук были неповторимы. Этот самородок – сын народной артистки СССР, танцовщицы и киноактрисы Малики Калантаровой. Его искусством восхищались такие суперзвезды, как Деми Мур и Брюс Уиллис. Артура часто называли перевоплотившимся Махмудом Эсамбаевым. А я бы добавил к этому мастером импровизации. С Артуром у нас сложились дружеские отношения, и наш лас период жизни мы были вместе. Однажды вечером мы с ребятами гостили у Вики, молоденькой русской балерины из О. Собственный дом, во дворе бассейн, джакузи и прочее. Я подумал, не купить ли и мне здесь дом? Ведь мне предстояло работать тут еще минимум два года. А если захочу, то и вообще пожизненно. Могу получить гражданство, так как компания в этом заинтересована и помогает артистам с документами. А ходатайство цирка Дюсселей считается солидным и авторитетным. Вскоре я переехал из отеля в апартаменты. Квартира с видом на горы. с балконом, бассейном и прочими удобствами. Хороший район, недалеко от центральной улицы, где сконцентрирован весь игорный бизнес Америки. Дом я искал по двум критериям – непременно вид на горы и неподалеку от русского магазина и ресторана «Елисеевский». Как-то вечером в очередной раз я попал в лапы дьявола, поддавшись на уговоры Артура пойти в ночной клуб. Возможно, в чем-то повторюсь, но поясню, что такого дьявольского я нахожу в клубах. Давайте переместимся мысленно на пару веков назад. Представьте себе огромный светлый дворец. По красивым лестницам гости поднимаются в большие светлые залы. Господа элегантны, ухаживают за дамами, целуют им ручки, отдают поклоны, помогают снять пальто и прочее. В зале играет музыка, господа общаются, танцуют с дамами, все вежливы и галантны. Уважаемые люди делятся своими талантами в области литературы, читают собственные произведения, устраивают литературные вечера и прочее. А теперь вернемся в наше время. Неприметное место у входа лысые охранники. Ступеньки, как правило, вниз И обязательно все мрачно-темное. Только приблизившись, чувствуешь, как оттуда мощной волной тебя окатывает сигаретный дым. Ты продолжаешь спускаться в этот ад, словно под гипнозом, хотя уже одного доносящегося оттуда шума и перегара достаточно для здравомыслящего человека чтобы развернуться и бежать как можно дальше от этого места. Но нет, мы смиренно спускаемся в ад, где чем ниже, тем душнее и теснее от беснующихся несчастных. Они так беснуются в ритм, так называемой музыки, что становятся похожи на обезумовших дикарей или зомби, которые изгоняют из себя все, что еще осталось в них человеческого. По неволе подкрадывается мысль, что в мире все-таки дьявол взял верх. Достаточно послушать слова, иногда урывками доносящимися до ушей посреди дикой музыки. Это же сплошной мат! Дьявол внушил им, что они танцуют, но невооруженным глазом видно, что это не танец. Это неопределенное движение и подергивание всеми частями тела, безо всякой последовательности и взаимосвязи. Для притупления действий мозга здесь предоставлены все виды алкоголя. И мне о чем общаться, а потому эти невыносимые звуки так сильно бьют, что даже если и было бы что в голове, то непременно бы выбилось. А дамы здесь в основном в наколках, с проколотыми языками, бровями и носами. Это атрибутика дьявола, которая в этих несчастных вызывает гордость. Об ухаживании, галантности и красоте отношений речи не идет. У каждого в одной руке сигарета, в другой бутылка пива, а на устах, если не мат, то жаргон. Они снуют туда-сюда, толкаясь, словно куда-то спешат, а понаблюдай, никто и никуда не идет». Дьявол внушил им, что здесь они найдут отдохновение, а на деле же они всю ночь не спят. А утром уставшие, они отдохнувшие, идут по домам и ложатся спать, если, конечно, позволяет положение. А кто-то идет на работу или на учебу. Естественно, в таком состоянии они не могут прекрасно себя чувствовать. Круг замыкается. Работа ненавистна, она их утомляет. Они ждут выходных. Выходные у них заняты ложными удовольствиями, которые отвлекают их от всего полезного, что они могли бы сделать для себя, чтобы вырваться из замкнутого круга. Практически вся их жизнь в чужих руках. Пока религии погрязли в материальных интересах, дьявол воспользовался человеческой бездуховностью и творит с молодежью свое черное дело и торжествует. Оставшиеся же крохи неразбитых врагов своих дьявол не берет в расчет ввиду их малочисленности. Это прекрасно видно невооруженным глазом. Попробовал объяснить, что я вижу в этих клубах. Насмех подняли. Самое страшное, что это общая картина в мире, а не где-то в отдельной стране или конкретном городе. Ги Лалиберти, хозяин компании, на чьей вилле мы отдыхали в Монреале, на этот раз предоставил нашему коллективу свою виллу в Лас-Вегасе. Я оказался единственным, кто не поехал. Мне было интереснее провести время за мудрой, интересной и полезной книгой и заниматься своими любимыми делами. Мне было жаль тратить свое время на развлечения на вилле-миллиардера. Вернувшись на следующий день, все наперебой рассказывали, как прекрасно они провели время, и что эта вилла намного богаче и интереснее той, что в Канаде. Куда же еще лучше, думал я, и уже для самого себя добавил в полголоса. Выделено жирным. Побежишь на запах шашлыка, окажешься там, где клеймят ослов. И вот состоялась долгожданная премьера. Такого размаха я даже в самых бурных фантазиях не мог бы представить. Отели-небоскребы превратились в огромные экраны, на которых показывали нас. На вертолетах устраивали какие-то шоу с участием звезд Голливуда и прочее, прочее. Публика аплодировала стоя. Позвонил Мурилья и сказал, что видел меня на большом экране в аэропорту Лас-Вегаса. Мне стало любопытно, какой именно момент работы они выбрали для показа. Специально съездил в аэропорт. Войдя в зал аэропорта, я вспомнил, как когда-то давно, еще в 1995 году, здесь у меня мелькнула мысль, что когда-нибудь я увижу себя на этих экранах. Через минуту у меня мурашки пробежали по телу, когда я в самом деле на огромном экране увидел себя. А через несколько дней и на многих гигантских экранах Лас-Вегаса. Демонстрация шла круглосуточно и повторялась каждые пять минут. Вот и сбылась еще одна мечта «идиота» в кавычках. В один из выходных несколько семей русских артистов отправились на пикник в горы. Устроились в красивом местечке. Светило солнце, все разбрелись в разные стороны. Вдруг неожиданно погода испортилась, набежали тучи, пошел дождь, и все собрались под единственное укрытие, и тогда стало веселее и дружнее. Вот так и в жизни народов. Когда страна развита, государство сильно законами, над головой светит солнце, то никто никому не нужен. Даже сосед соседа знать не хочет, потому что нет в нем нужды, и, как они думают, не предвидится. А когда горе, то понадобится сосед, и гораздо больше, чем далекий родственник. Москва всегда была обеспечена гораздо лучше, чем многие отдаленные уголки страны, и вот результат. Не то что в подъезде, а на своем этаже из восьми квартир Никто никого толком не знает и знать не желает. Только сухое здрасте, когда вместе окажутся в лифте. А уж здесь, в Америке, уже настолько все испорчено с этой жизнью, что, кажется, соседи только для того и существуют, чтобы следить за вами и при малейшей возможности вызвать полицию. Удивительно, как некоторые люди могут... всю свою жизнь прожить, мечтая об одном, а в жизни делая совершенно другое. Если человек чего-то желает, он должен устремить все свое войско, состоящее из духа, мыслей, характера, планов, целей, действий, рисков, усилий, страстей. Все его существо должно повернуться лицом к этой мечте, И тогда рушатся все преграды, рушатся еще до того, как это войско приблизится к их стенам. А все преграды мы выдумываем сами, чтобы оправдать свое бездействие. Вот пример такого образа жизни, когда душа желает одного, а разум не согласен. Один приятель, артист, как-то подвыпил и сам заговорил о Москве, которой не был уже 12 лет. Стало быть, тоскует, хотя скрывает сам от себя и гонит прочь эти мысли. Когда я рассказал, как там хорошо, как все изменилось и как упоительны в России вечера, то он пустил нескрываемую слезу, ведь накопились же внутри и тоска по России, и желание свободы, и ощущение, что жизнь так и прошла мимо его желаний, исполняя лишь желания общественные, семейные, сложившиеся по правилам социума, пописанным писанным и неписанным законам. И мучит человека горькое сожаление о том, что не воспротивился ничему, а все положил ради стабильности, ради денег». Жил вдали от родины, плыл по течению. Есть все, и три машины, большой дом, и вроде бы любимая семья, дети, но ничего из того, что есть, не дает главного. А главное – это то, чего хотела лично твоя душа, к чему она стремилась. Чего она хотела от жизни, а не то, во что тебя впрягли обстоятельства, которым ты поддался. Душе хотелось быть собой, иметь выбор и каждое утро выбирать то, чего сама пожелает, и действовать руководствуясь исключительно своими желаниями, а не указаниями бездушного и расчетливого мозга, который заглушает внутренний голос и ориентирует человека. на материальные цели. А ведь ему так хотелось видеть русские дома, русские березы, слушать русскую речь. Дело в том, что наш мозг и душа выполняют совершенно разные функции. Душу не интересуют материальные блага, она к ним равнодушна, чего не скажешь о мозге. Мозг, словно калькулятор, тут же подсчитывает, взвешивает и принимает решение. И отнюдь не в пользу души, а у души более высокие потребности. Ей не важно, что в России нет работы, нет денег. Ей важно, что там есть березы. Ей один закат в России дороже сотен гонораров на чужбине. Душа моего приятеля не имела выбора, и в ней копилась печаль. А когда человек немного выпьет, вся эта печаль вырывается наружу. В виде слез и горького сожаления. Я тоже как-то думала о покупке дома в Лас-Вегасе. Мозг мне внушал, смотри, сколько выгод сразу, дом ежемесячно растет в цене. Уменьшают налоги, если покупаешь недвижимость. И снимать чужое жилье не надо, и квартирантов пустить можно. Но я был бы несправедлив, если бы принял решение, не выслушав другую сторону. А вот что сказала мне на это душа. Ведь тогда ты лишишь себя выбора, и не сможешь в любое время взять и улететь в Россию. А осознание этого усугубит ностальгию. И, прости меня, но здесь нет российских берез. Иногда на выходные я ездил в Лос-Анджелес на своей машине. Арарат все так же, вот уже 8 лет, как я его знаю, одним только и занят, что добывает деньги. Ездит на мерседесах высокого класса, имеет дом с бассейном в миллион долларов рядом с голливудскими холмами. Все это хорошо, но если вся твоя жизнь Каждый твой день, час, минута, каждое твое действие, каждое слово, мысль, все твое существо направлено лишь на то, чтобы любым способом найти денег, чтобы оплатить содержание всего этого, то уже само это и есть рабство. Ни о каком другом интересе и речи нет, да и быть не может. Другому интересу места в голове нет, там все занято материальным. Не слишком ли дорого обходится желание быть на высоте в глазах общества? Если бы не погоня за статусом, многие жили бы в достатке, не добиваясь большего, чем им нужно. Так что не зря я съездил в Голливуд, еще раз увидел, сравнил и пришел к успокоительному выводу, что я счастливейший человек, ибо свое время отдаю любимым занятиям, пользе, удовольствию. И нет у меня погони за деньгами, которая умеет вытеснить из головы все и воцарившись диктовать свои условия. Не понравится мне в Лас-Вегасе, я просто уеду в Россию. И нет на земле таких сил, которые бы могли меня остановить. Вот в чем истинная свобода. Мне не придется потом, через 10 лет, плакать за вином, Что годы прошли не там и не так, как хотела душа, и что все это из-за денег. Деньги хороши, когда они на втором плане, не заслоняют собой горизонт. Я счастлив, что деньги не затуманивают моих планов, а смиренно следуют за мной, где бы я ни находился. Если деньги человека уважают, то они сами находят тысячи разных путей, тысячи лазеек, чтобы прийти к нему. Они как собачка, ничейная дворняжка, бегающая по улицам. Если за ней погонишься, даже и с целью погладить ее, она убежит. А если не обратишь внимания, то подойдет сама, виляя хвостом, приляжет рядышком на спинку и даже поднимет лапки в знак полного доверия. А многие, не зная этого закона природы, всем существом своим отдаются погоне за деньгами, и потому. несчастливы. А гонка эта порой так увлекает, что люди не замечают, что уже давно перешли дозволенную грань, что у них семья, а это понуждает их, в свою очередь, еще сильнее гнаться за деньгами, чтобы теперь уже не себя одного, а целое семейство обеспечить. И лишь оглянувшись, они начинают понимать, что в погоне... Забрели так далеко, что уже поздно взяться за что-либо интересное. Годы не те. Остается только продолжать до последних своих дней жить так, как получилось, а не так, как хотел. Аминь. Цитата. Прежде чем говорить об удовлетворении благ, надо решить, что составляет благо. Лев Толстой. Как-то раз на нашем спектакле присутствовали Куинси Джонс, миллиардер и продюсер Майкла Джексона, Стивен Тайлер, солист группы Aerosmith и Памела Андерсон. Памела очень заинтересовалась моими тренировками, и я пообещал дать ей пару уроков. Мы назначили занятия в репетиционных залах отеля «Цезарь Палас». Ей понравился мой подход к телу. Мне удалось донести, что для достижения пластики нужно не насилие, терпение и мучение тела, а осознанное отношение к данному занятию, как к великому для тела благу и удовольствию. Потом были и другие, например, Деми Мур и даже Мадонна. Позвонила Арслану в Москву. Там все по-прежнему. Бедствует. Профессии обучил. Прописку московскую сделал, направление в московскую жизнь дал, все возможности выложил, как на ладони, но, увы, еще немного, и он полностью забросит все, и навеки пропадет мой над ним труд в Венесуэле. Хотя, впрочем, именно это и произошло уже с ним, если он зарабатывает себе на жизнь тем, что таксует на старой машине. Зима. Печь не работает, он ездит с одеялом на коленях, чтобы не отморозить ноги. Ежедневно эта рухлядь ломается, и он в ярости ее бьет. Я начал думать, что с ним делать, и пришел к мысли попробовать устроить его сюда, в Лас-Вегас, на мое место, а уж я-то не пропаду нигде. Конечно же, я отдавал себе отчет в том, что эта задача не из легких. Предстоит подготовить его, снять материал, убедить компанию в том, что он хотя и начинающий, но перспективный и в ближайшие месяцы выдаст максимум на сцене. Естественно, все это будет ложью с моей стороны, поскольку я прекрасно знаю, что Арслан не собирается развиваться и быть перспективным. Он мне открыто говорит, что это не его. Но сейчас это решит всю его судьбу. поможет сделать ему карьеру и спасет его от главной черты россиянина – черты бедности. Когда я поделился с Арсланом своими идеями, он был на седьмом небе от счастья. Он не мог поверить своим ушам и спрашивал в трубку, неужели такое возможно? А я отвечал, что очень постараюсь, если он не бросит работать над собой, хотя бы физически. Сказал, чтоб готовился серьезно, так как разница между нашими выступлениями большая, и этого от компании не скрыть. Между тем я назначил переговоры с начальством. Тут же столкнулся с проблемой. Ведь я подписал контракт на два года, а еще и года не отработал. Я придумал историю о том, что у меня в России проблемы, какие-то большие долги, и если я не поеду и не заработаю по-другому, то мне здешних денег не хватит. Меня предупредили, что уехать я не имею права, но все же обещали сообщить о моем желании в Монреаль. Не дождавшись ответа, я сам назначил переговоры во второй раз. Безрезультатно. Контракт подписан. И я обязан по всем американским законам отработать эти два года. Тогда я им прямо сказал, что из летнего отпуска я не вернусь в Лас-Вегас, чем и поставил их перед фактом. «Но не все потеряно», — сказал я им, — «предлагаю замену», — предложил Арслана, расхвалив его как следует. Но руководство и слышать об этом не захотело. Кстати, они даже всерьез не воспринимали и не верили, что гражданин России, чего за всю историю цирка Дюсалей не было, возьмет и сам уедет, отказавшись от таких шикарных условий, от такого контракта, от такой стабильности и перспектив. И только третьи переговоры убедили их в серьезности моих намерений. Переговоры завершились, и я все-таки отстоял свое. Они согласились посмотреть видеоматериал выступлений Арслана. Мне они никак не могли запретить поехать в отпуск, откуда я мог не вернуться. Будь у меня грин-карта, то меня, конечно, лишили бы ее. А поскольку я гражданин самой свободной в мире страны, то им ничего не оставалось делать, кроме как смириться с моими капризами. Когда в труппе узнали, что я хочу бросить Лас-Вегас и уехать навсегда, то сочли меня ненормальным. Ведь попасть сюда очень трудно, и никто из таких условий добровольно не уезжал, а тем более россиянин. Все твердили, что так говорили в горячке многие, но в итоге остывали. И никто еще этого не сделал, а наоборот, покупали дома и оседали. Кто-то поспорил со мной на ящик шампанского и, естественно, проиграл. Однажды весь наш театр поехал в Лос-Анджелес на представление другого шоу нашей компании. Приехал комфортабельный автобус с барами, напитками и прочими прелестями. А я поехал на своей машине. У меня в Лос-Анджелесе на эти дни были другие планы и встречи. Я выступал на фестивале боевых искусств, проходивших раз в год с участием звезд кино. В основном это актеры, снимающиеся в боевиках. Здесь мы и встретились вновь с Олегом Токтаровым. Да, теперь он еще и кинозвезда. Его все узнают. На тот момент он снимался уже в пятом голливудском фильме. Когда он женился, на его свадьбу в русский ресторан пришли с поздравлениями голливудские звезды, в числе которых был и Роберт Де Ниро. На следующий день встреча с Балаянгом в том же китайском ресторане и за тем же столом, что и четыре года назад. Я вкратце пересказал сценарий, написанный специально для нас с ним. Ему понравилось. У него тоже было несколько идей насчет меня, и он сказал, что из всего этого выйдет неплохой боевик. Однажды после очередного спектакля мой коллега и сосед по гримерной Антон предложил посидеть в итальянском ресторане с российскими звездами, которые только что смотрели наш спектакль. Это были певица Татьяна Овсиенко, известный киноактер Валерий Николаев и режиссер Николай Прапорщиков. И вот опять череда совпадений. Когда мы пообщались с Валерием, то он вспомнил, что не так давно на съемках фильма «Родина ждет» его дублировал парень, который за него выкручивал руки в наручниках. «Кстати, он тоже из Дагестана», — сказал Валера. «Кто же это мог быть?» — удивился я. «Сейчас скажу». Он полез за телефоном и, прочтя имя, сказал. «Арслан!» «Так это же мой младший брат!» «Вот как тесен мир!» Он рассказал, как искали дублера для него и говорили, что в Москве есть такой-то Мухтар, а поскольку он в Лас-Вегасе, то нашли находящегося в это время в Москве Арслана. Пока мы сидели, Валерий позвонил Игорь Жижикин и сказал, что не сможет прийти, так как в русском ресторане чей-то юбилей, и ему надо быть там. Это тот самый Игорь Жижикин, который устроил мое первое выступление в Лас-Вегасе. «А вы откуда его знаете?» – спросил я Валеру. «Давно как-то, уже и не помню». «Все-таки мир теснее, чем мы себе представляем», – сказал я, и все засмеялись. Когда мы разошлись, выйдя на улицу, я познакомился с двумя красивыми девушками. Узнав о том, что я из России, они спросили, знаю ли я Игоря Жижикина. «Опять мир тесен!» Я набрал его номер, и он позвал нас в Елисеевский. Не успели войти в Елисеевский, как из-за одного стола, чуть его не перевернув, ко мне бросился здоровенный бугай. Как наброситься и давай обнимать и приговаривать? Сколько лет, сколько зим, Мухтар, дорогой ты мой человек! Я не успела опомниться, чтобы спросить, откуда мы знакомы, как он тут же сам заговорил про Италию, про группу казаков в цирке Мойра Орфей. тут я и узнал изменившегося до неузнаваемости за 10 лет Вилли, коллегу, с которым работали Виталий. Оказалось, что он уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе с дамой, которая дает Мадонне персональные уроки Пилатеса. Вот как тесен мир. Буквально за один вечер столько совпадений. Так что Лас-Вегас тоже большая деревня. Незаметно подошло время моего отпуска. Я прилетел в Россию, чуть ли не насильно заставил Арслана подготовиться и снял видео, чтобы хоть как-нибудь протолкнуть его в Лас-Вегасе. Да, не его это. У него другой путь. Только какой, никто не знает, как и он сам. С неохотой он проделал трюки для видео. Конечно, все это было слишком сыро, чтобы представить в Лас-Вегас. Тогда мне придется быть убедительнее и настойчивее. Вернулся в Лас-Вегас, в этот город в пустыне, куда люди, как мотыльки в ночной степи, летят на свет. Им достаточно блеска горящих огней и вывесок. Обжигаются, но летят с неотвратимым упрямством, летят миллионами со всего света. Наконец, меня позвали в офис и сказали, что они просмотрели видеоматериал и пока не могут взять Арслана, мотивировав свой отказ тем, что он на сцене не живой. Да и практика у него явно отсутствует. Еще одним аргументом стало отсутствие у Арслана эксклюзивных трюков, которые делают номер оригинальным. Надо было ждать, что решат в Монреале. В ожидании я подводил итоги года, составив небольшой список желаний, осуществить которые в этом году мне удалось. Вот что получилось. Первое. Попал в компанию «Цирк du Soleil; Второе. Работаю в лучшем театре Лас-Вегаса. Третье. Меня показывают на гигантских экранах города. Четвертое. Стал получать 10 тысяч долларов в месяц. Пятое. Говорю по-английски. Шестое. Купил джип. Седьмое. Устроил карьеру Арслана, в чем не сомневаюсь. Восьмое. Снялся в двенадцати телепередачах. Девятое. Обрел полную свободу и независимость. Десятое. Освободился от ненужных людей. Одиннадцатое. Снялся в кино. Двенадцатое. Делаю нижний брейк и новые трюки. Тринадцатое. Прочел несколько десятков нужных книг. Четырнадцатое. Нарисовал несколько картин. Пятнадцатое. Непрерывно веду дневник. Шестнадцатое. Выучил на гитаре новые вещи. Семнадцатое. Выучил на пианино новые мелодии. Восемнадцатое. Написал более трехсот афоризмов и мыслей. Девятнадцатое. Побывал в пяти странах. Двадцатое. Пятнадцать полетов и пять из них трансатлантические. Двадцать первое. Статьи обо мне вышли в семи солидных журналах. Прошедшим годом доволен. Но год начался с ужасной новости. Уже две недели как пропала моя мать. Средь бела дня в моем маленьком городе, где все друг друга знают, и ни одной зацепки. Нет даже направления, в котором можно было бы искать. У нее не было ни врагов, ни завистников, ни золота, ни дорогих шуб. Кому нужно похищать бедную, старую и больную женщину? Многого я наслушался от родственников. Одни звали приехать и отомстить отцу, так как были уверены, что это дело его рук. Другие призывали отомстить за то, что смеют такое говорить на отца. Мне было страшно ехать в эту яму, где и в мирное время неспокойно, а тут такое противоборство. Мой приезд мог закончиться плохо, в первую очередь для меня. Меня провоцировали даже на таком огромном расстоянии, когда нас разделяли океаны. Все перемешалось в моей голове, и я решил оставить все как есть. Я не принял участия в разборках и разбирательствах. Видимо, такова воля Всевышнего. Ему виднее. Многие не поняли меня. Им было бы приятнее видеть меня воюющим, чем сдержанным. Как не трудно заметить, Прослеживается удивительная связь между моими поездками за границу и происшествиями в семье. То украдут сестру, то посадят отца, то убьют брата, то пропадет мать. В Лас-Вегасе в то время находился Михаил Звездинский. Я знал наизусть все его песни, ведь на химии мы слушали его песни ночами, тайком, с Сашей Зиневичем. а потом под гитару исполняли. Это же целая эпоха в моей жизни. Я был очень рад знакомству с ним. Мы с Михаилом Михайловичем вместе проводили время. Купались в бассейне отеля «Париж», где он снимал шикарный люкс, обедали в ресторане отеля «Венеция», потом играли в казино отеля Беладжо. Правда, я принципиально не играю никогда, был просто болельщиком. И снова интересное совпадение. Читаю книгу о поручике Галицине и на второй день общаюсь с человеком, который при коммунистическом режиме поплатился долгими годами жизни за колючей проволокой за то, что написал белогвардейскую песню «Поручик Голицын». Звездинский был осужден за антисоветчину. Он написал еще много антисоветских песен, которые стали известны всей стране, и понес последующие наказания. Звездинский был одним из последних крупных диссидентов советской эпохи. А какая у него преданная жена! Об этом нужно писать поэмы! Нонна ждала его все эти годы, и теперь она вместе с ним заботится, оберегает его. Вот бы сейчас Сашу Зиневича сюда. Мог ли я тогда на химии в Череповце мечтать о том, что когда-нибудь в центре Лас-Вегаса в моей машине рядом со мной будет сидеть Михаил Звездинский и показывать на гигантский экран со словами «Смотри, Мухтар, тебя показывают!» Я рассказал Звездинскому про Эдварда и решил познакомить их. Мы приехали к Эдварду в Лос-Анджелес, и каково же было удивление, когда за разговором выяснилось, что они виделись 12 лет назад. Тогда Звездинский был в составе делегации, которая ездила получать что-то вроде «Оскара», которое американская администрация присудила Борису Ельцину за вклад в отношения между Россией и США. Ельцин тогда не мог прилететь по состоянию здоровья, а Эдвард занимался приемом с американской стороны. И этим же вечером Звездинские отправились к своим друзьям, а мы с Эдвардом были на знаменитой церемонии «Золотой глобус». Все остальное время в Лас-Вегасе проходило в полном уединении, и лишь изредка я ездил в Лос-Анджелес. Да и то, чтобы насладиться самим процессом. «Едешь!» а вокруг Невадская пустыня, местами горы. Через пять лет мы с Эдвардом снова на церемонии Оскар. Красная дорожка, полицейское оцепление, тысячи папарацци. Нас усадили за звездный стол, за которым уже сидели очень известные персоны, но по имени я знал только одного – Алика Болдуина. Еще в Канаде читал о нем в книге о звездах Голливуда. Внешний вид Эдварда притягивал всех, впрочем, здесь только на это и смотрят. Наблюдая уже не первый раз за здешними традициями, я все больше удалялся от моей прежней мечты о Голливуде. Звезды идут, улыбаются, а снимают не столько их, сколько их сумочки, платья, часы, туфли. И вопросы журналистов в основном о том, где у кого они одеваются, И сколько тысяч долларов все это стоит? Мне всегда было интересно, почему звезды часто женятся на звездах? Разве любовь может иметь материальную основу? Если может, то это не любовь. Здесь же все очевидно. В первую очередь преследуются корыстные цели. Вопрос с Арсланом все не решался. То ли они не могли поверить, что я не вернусь из отпуска, то ли давали время одуматься от столь опрометчивого шага. Но я все уже рассчитал. Если Арслан будет работать здесь, то не потеряв столь перспективного места, я бы мог двигаться дальше, но в России. Тем более я знаю, что нигде не останусь без работы. Теперь мне предстояло категорически отказаться от подписанного контракта. Это вообще-то может повлечь штрафные санкции и судебное разбирательство. Но пока им не за что зацепиться, ведь я продолжаю работать на сцене. Вскоре я дал начальству твердый ответ. А точнее, я их просто предупредил, что из отпуска точно не вернусь. Не пустить меня в отпуск они не могли. Говоря короче, я просто поставил их перед фактом. Понимая то, как мой номер за полтора года вписался в программу и как он необходим в этом шоу, они были вынуждены согласиться. А за день до этого в Москве сгорел манеж. Это было ужасно. Даже 1812 год пощадил это чудесное создание архитектора Иосифа Б.В., Без манежа даже Кремль станет не так величественен и будет выглядеть, как воин, потерявший руку в мирное время. Надеюсь, его восстановят. А напротив манежа в это время доламывали гостиницу «Москва». Дочитал книгу «Сила мысли». Я заметил, что когда чтение совмещается с размышлением, то рождается мысль, выделена жирным. Преимущество необразованного перед образованным в том, что первому доступна участь второго. Начал читать книгу «Москва в улицах и лицах». Очень интересно пишет Лев Колодный, почти Геляровский: «Не мог оторваться даже тогда, когда меня ждали неотложные дела». Интересно, что один и тот же архитектор Дмитрий Николаевич Чичулин Построил столь разные по своей архитектуре предназначению и стилю проекты, как станции метро Комсомольская и Киевская, гостиницы Пекин и Россия, зал Чайковского на Маяковке, Белый дом и знаменитую высотку на Котельнической набережной, что по соседству с моим домом, а также надстроил губернаторский дом на Тверской. Погружаясь в чтение, я спасался от ностальгии. Но чтение привело меня и к Красной площади, и ко всему тому, что там происходило в прошлые века. Невольно стали рождаться мысли, а я только успевала их ловить, как бабочек, и укладывать аккуратно на страницы дневника. На Красной солнышко пекло, она же лобным знаменита. Здесь много крови протекло, секли тут главы именитым. Как-то мой друг Андрюха из шоу «Мистер» предложил мне посмотреть фильм «Бригада». А поскольку я истосковался по России, то решил вечерком сесть и полностью окунуться в российскую атмосферу. В одной из серий был эпизод, когда на мосту перед Белым домом шла погоня на джипах и мерседесах. В этот момент я сильно захотел, чтобы и у меня было как в кино. Захотел и все, забыл об этом и даже не сказал, что я добьюсь этого. До России оставалось 52 дня. «Неужели настанет такой день, когда я ступлю на землю русскую?» – думал я. «Не хочу я денег такой ценой. Лучше всего, объясняет мое желание уехать из Америки, вот этот афоризм». Цитата. «Хорошо, когда у тебя есть деньги и все, что можно купить за деньги, но неплохо также время от времени проверять, не потерял ли ты то, что нельзя купить за деньги, Лоример?» Душа хочет не денег, а того, что сделает вашу жизнь радостной и удовлетворенной. «Вы точно знаете, чего хотите?» Спросите себя, чего вы хотите от жизни, что превратит вашу жизнь в праздник. Определите свою цель. Душа не разделяет стремление разума к деньгам, поэтому душа никогда не станет союзником разума в добывании денег. А разум без души бессилен, как и душа без разума. Весь секрет в том, что если душа и разум двигаются к своей цели рука об руку, перед вами открываются двери, которые раньше казались неприступными. Огнаться за деньгами можно до бесконечности. И не лучше ли установить свою планку, разобравшись, что же мне нужно в итоге и сколько оно стоит? Планка материальная определяется достижением независимости, а не материальных благ. Иначе можно не заметить и переступить черту попасть в рабство к деньгам. Обессили денег перед истинным богатством говорит тот факт, что даже миллионы долларов не способны купить у меня умение играть на гитаре или, например, гибкость. На них можно купить только внешнее богатство, но не внутреннее. Человек не может жить счастливо, если впереди его не ждет что-то радостное, что-то вроде света в конце тоннеля. Здоровый опасается, что заболеет, и рискует он лишь. заболеть, но не выздороветь. Богатый боится и рискует обеднеть. Свободный рискует сесть в тюрьму и так далее. И наоборот, больной ждет выздоровления, тюремщик освобождения, бедняк обогащения. Следовательно, душевное состояние лучше у бедных, больных и невольных, потому что их ожидает хорошее. Вот откуда у отсидевшего человека часто встречается скрытое желание вернуться в то состояние, когда впереди только хорошее, которого ждешь, которым живешь. Мне звонят из разных тюрем, в том числе и из Владимирского Централа, а те, кто на воле, не могут поднять трубку, потому что у них на весь день забирают телефон. «Кто же из них в неволе?» дочитал мастера и Маргариту под большим впечатлением, а следом прочел святыни древней Москвы. Читая о кощунстве слепой толпы, управляемой одним выскочкой, поразился бесчисленному количеству разрушенных храмов и церквей, огромному количеству взорванных памятников архитектуры. Только что эти люди строили их, молились Богу, Но стоило одному еретику захватить власть, объявить обратное, как все они бросились рушить все, что строили вчера. Как легко управлять толпой. Войны будут существовать до тех пор, пока существуют серые толпы. А поскольку войны продолжаются и сегодня, то можно делать вывод. Между тем прилетел Арслан. «Неделя репетиций, и я выпускаю его на сцену». Вяло, конечно, очень скован. От волнения за него я уставал больше, чем от работы на сцене. Беготня по устройству Арслана продолжалась дальше, и мне уже было не до книг. Все камни, которые можно споткнуться, я встретил на своем пути, а потому передал Арслану опыт, чтобы тот не совершал моих ошибок. Выделено жирным. Тот, кто несет фонарь, спотыкается чаще, чем тот, кто идет следом. И вот настал долгожданный день моего отлета в Россию. Когда в аэропорту полицейские проверяли меня с ног до головы, я увидел себя на огромном экране. И когда самолет взлетел над Лас-Вегасом, то среди миллионов огней я снова увидел себя. Дело в том, что аэропорт в Лас-Вегасе находится прямо рядом с главной улицей. Город вырос стремительно, а переносить аэропорт не было смысла. И это не все. Когда самолет набирал высоту, я вынул из кармашка переднего сидения журнал и увидел на одной из рекламных страниц себя. А когда с потолка спустились десятки экранов, то и там увидел себя. Наш спектакль был одним из лучших в Лас-Вегасе, а потому на рекламу тратились колоссальные средства. Я сидел и думал. Ведь добился же своего. А теперь вот улетаю, оставив все это. Главное не слава и не деньги. Главное – процесс достижения цели. Главное – задумать. Решить и получить. И мне это удалось, благодаря милости ко мне Всевышнего. Продолжение следует...